Глава вторая. «Ну как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, который создал небо и землю? Господи Боже мой! Неужели есть во мне нечто, что может вместить тебя? Разве небо и земля, которые ты создал, и на которые создал и меня, вмещают тебя? Но без тебя не было бы ничего, что существует. Значит, все, что существует, вмещает тебя? Ведь и я существую. Зачем прошу я тебя прийти ко мне? Меня бы не было, если бы ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя ты и там. И если я сойду в ад, ты там. Меня не было бы, Боже мой, вообще не было бы, если бы ты не был во мне. Нет, вернее, меня не было бы, не будь я в тебе, от которого все, через которого все, в котором все. Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне тебя, если я в тебе? И откуда придешь ты ко мне? Куда за пределы земли и неба уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне Господь мой, который сказал, небо и земля полны мною?